Глава двенадцатая. О семейных отношениях и карьерном росте. Прогулка по центральным улицам заснеженной столицы длилась еще пару часов. За это время я успела сунуть нос во все углы, в какие мне позволил Альвин, следовавший за мной как матерый сторожевой пес и... и ни один раз и вдруг возникавший между мной и очередным закоулком со словами ваше высочество там нет ничего интересного пойдёмте я покажу вам и показывал кондитерскую, в которой творили умопомрачительные вкусноты, сладости и колорины десерты из сливок, ягод и песочного теста. Мастерскую зеркал, в которой можно было заблудиться, как в лабиринте, и вдоволь накорчить смешных рожец себе и обескураженному Альвину, который вдруг понял, что не знает, какая из принцесс настоящая. Выступление кукольного театра в передвижном фургончике, которое мы с Марией смотрели, кажется, с одинаковым интересом. Я была готова бродить по этому чудному городу ещё многие часы, как вдруг заметила, что девчушка зевает, прикрывая рот ладонью. Всё, даже ребёнка развозит пора иметь совесть и вернуться в замок. Что ж, Латисса, дочь первого короля Андарии, ты прекрасна, но нам пора возвращаться. Я именно так и подумала. Домой. Это было странно. И я ещё какое-то мгновение пыталась разобраться в этом чувстве, но потом решила, что оно правильное, ведь в какой-то степени это и правда был мой дом, ровно для половины меня. А судя по недавней встрече с мастерицей, как она выразилась, малых артефактов, я тут не первая и не единственная гостья из своего мира. Интересно, что она ещё обо мне узнала и как? Какими силами обладает, что смогла из всего того бардака, что творится в моей голове, вытащить любимую книжку. Встреча с землячкой очень воодушевила и укрепила во мне мысль о том, что если уж смог кто-то тут прижиться, то смогу и я. Это первым идти дорогу прокладывать сложно, хотя я была готова и на это. А я тут даже не первая. А где наша не пропадала? Вернувшись к королевской чаше, мы получили коней обратно. Что приятно, владелец заведения уважительно, но твёрдо отказался от денег, сказав, что был рад послужить королевству. Итак, заполученный для Марии и Миры подарки я не заплатила ни монеты, а на развлечения и вкусности потратила чуть меньше двух золотых, требуя везде лист бумаги и перо и выписывая чеки для королевской казны, чем вводила большинство торговцев в ступор. С чековой системой оказался знаком только владелец зеркальной мастерской. Но тут я даже не удивилась. Хорошее зеркало в средние века было дорогим удовольствием в нашем мире и оставалось таким же недешевым в этом, так что использование чеков было весьма уместно. Можно считать, что шоппинг удался на славу. Обратный путь мы проделывали медленно и некоторое время в тишине. Я переваривала все полученные от поездки в город эмоции. Мария спала... Прислонившись к небaчком, Альвин откровенно радовался возвращению в замок, сияя как новенький золотой, наверное, от того, что всё прошло без проблем. Кстати, Альвин, скажи мне, покосившись на спящего ребёнка, я понизила голос, дёрнув удилами и заставив коня пойти почти бок о бок с лошадью моего вынужденного телохранителя. Как так вышло, что мы поехали без сопровождения, только втроём? Помощник капитана замковой стражи поморщился едва заметно, а потом медленно и неохотно ответил, что сопровождение было, просто я его не увидела. Мне не запрещали рассказывать вам об этом, но я прошу вас, ваше высочество, всё же не распространяться о том, что я вам это сказал. Реплика Ольвина чуть сбила меня с толку. Я, закусив губу, непонимающе выгнула бровь, но очевидно мой спутник предпочёл игнорировать сложное лицо, дожидаясь, если что, прямого вопроса. Помолчав немного, я всё же уточнила, в чём причина такой странной просьбы. Ольвин снова поморщился, словно от зубной боли. Смерть Деллы Так вот, как звали убитую на конюшне девушку, обеспокоило многих. Барон Эдрик приказал мне сообщать обо всех ваших перемещениях в замке или за его пределами. И если вы выезжаете из крепости, уведомлять об этом городской гарнизон. Часть его сегодня сопровождала вас в обычной одежде. О, как! Получается, что меня сегодня окружал, возможно, целый отряд, а я и не заметила. Да уж, внимательность просто 10 из 10. Как барон связывает мою безопасность и смерть той несчастной девушки. Кстати, у неё есть была семья или родственники? Мне подумалось, что было бы неплохо справиться о том, как они пережили такое известие, возможно, помочь деньгами. Всё же девушка погибла в королевском замке. Я не знаю, ваше высочество. Барон просто отдал мне приказ и сказал, что не хочет это обсуждать. Алин помедлил с ответом на второй мой вопрос, но потом всё же продолжил. У Делы были только младший брат и дядя. Её родители умерли: мать от пятнистой болезни, отец от слабого сердца. Часть жалования она отдавала семье дяди, которая жила в доме её родителей и приглядывала за братом. И я взял на себя смелость съездить к ним, и они сказали, что не нуждаются в какой-либо помощи. Как внезапно много ты знаешь об этой Делле. Неужели был влюблён в барышню, что привлекла внимание Фалко, и возможно только потому и погибла? Мне хватило так-то не задавать этот вопрос, благо было о чём ещё спросить. Так значит, её родственники встретили тебя в доме её семьи усопших родителей и младшего брата и отказались от помощи? А брата ты её видел? Нет. Алин отрицательно мотнул головой, нахмурился, задумавшись. "Я остановила коня. Веди меня к дому Деллы. Я хочу убедиться, что с мальчиком всё хорошо. Ты же знаешь, как он выглядит". Мой спутник кивнул и едва слышно, вздохнув, признался, что пару лет назад у него с Деллой были некоторые романтические отношения. "И я клянусь, что имел только самые честные намерения, но в итоге не срослось". и пара рассталась, не успев создать новую ячейку общества. Ольвин был знаком с братом девушки лично, они гуляли вместе по городу втроём, а вот дядю и других родственников никогда не видел, кроме того дня, когда приехал навестить мальчика. Мы развернули лошадей и, воротившись к окраине города, поехали по боковой улице. Мария всё так же сладко посапывала, уткнувшись носом в свою шаль, и от её вида мне становилось и спокойно, и беспокойно одновременно. Как ты связываешься с гарнизоном? Магистр Фараль выдал специальный артефакт. Мне нужно сжать его в ладони, мысленно произнести определённое слово, и тогда в городском гарнизоне на зачарованной карте появится точка, показывающая, где я. Я уважительно присвистнула, чем вызвала некоторое округление глаз моего собеседника. И они видят, куда ты движешься? А он отрицательно покачал головой. только точку, в которой я задействовал артефакт. Я осмелился спросить королевского чародея, можно ли сделать так, чтобы было видно, как я перемещаюсь, но он сказал, что для этого нужен мощный источник, а то и другой рета ретро Простите, ваше высочество, я не запомнил. Ничего, отмахнулась я, мотая на ус ценную информацию. А то у меня теперь было хоть добавляй, а другой ретранслятор, если именно это слово не запомнил воин, можно и подыскать. Впрочем, Фаралию сейчас и так забот хватает, ему ещё мне артефакт делать. Вот так превратили почтенного магистра магии в производственную артефактную линию. Ничего святого нет. Сейчас ты можешь вызвать гарнизон. Мой спутник опустил пальцы в привязанный к поясу кошелёк, прикрыл глаза на мгновение и кивнул. Готово, ваше высочество. Отлично, тогда подождём. Я чуть повозилась в седле, немного передвигая Марию так, чтобы она не сползала с лошади и чувствуя, что Альвин не сводит с меня тревожного взгляда. Спрашивай, что смотришь. Я покосилась на своего телохранителя, и он вздохнул. Что вы хотите сделать?» Я пожала плечами неопределенно, если бы я сама знала наверняка. «Мы просто узнаем, как там брат Деллы. Это ведь его дом, не так ли?» Альвин кивнул после небольшой паузы, и я продолжила. «Вот мы и проверим, хорошо ли родственники обращаются с ним и с его имуществом». Повисла условная тишина. Снег падал, Кони едва слышно всхрапывали, белым шумом гудели соседние дома, где-то кто-то ругался, где-то пели, заплакала младенец и залаяла собака. Кто-то высунулся на улочку, где мы с Альвином ожидали прибытия патруля, но улицы взрев наш тандем скрылся в переулке раньше, чем я успела рассмотреть, кто это был. Наконец, через какое-то время я услышала приближающиеся голоса, которые, впрочем, быстро смолкли, и на занесённую снегом дорогу в молчании вышла небольшая группа из разномастно, но достаточно одноцветно одетых лиц мужского пола. Алин, это наши И она всякий случай перехватила поводье поудобнее, готовая пришпорить коня и дать дёру, но мой спутник кивнул и приветственно помахал рукой подходящим ближе горожанам. Приглядевшись и порывшись немного в памяти, я поняла, что двух из них, кажется, действительно видела на рынке. Остальные наверняка тоже были там, просто мы с Марией, увлечённые безделушками и сладостями, Не обратили внимания на вполне типично выглядевших мужчин. Отряд замаскированных патрульных остановился в паре метров от меня, а затем впереди стоящий рослый, темноволосый и бородатый мужик в добротной тёмно-синей кофте, поверх которой был надет ещё серый шерстяной вязаный жилет с белым орнаментом по низу, сделал полшага в мою сторону и поклонился. За ним ритуальное сгибание спины повторили все его коллеги, а я кое-ей адресовалась сие массовое поклонение старательно пыталась отделаться от мысли о том, что жилет лидера отряда напоминает мне свитер с оленями, связанный для любимого внука бабушкой. Хм. Спасибо, что так быстро откликнулись на зов. Мы я вдруг застопорилась, понимая, что не знаю, как правильно представить Альвина, с моим спутником, который вам наверняка знаком, хотим навестить один дом, но не уверена, что нам там будут рады. Отряд переглянулся, лидер нахмурился. Ваше высочество, я вас не совсем понимаю. Я возвела очи к небу, вздохнула и почувствовала, что моя маленькая фрейлина заводилась в седле. Успокаивающе погладила проснувшуюся Марию по руке. План таков: мы навещаем дом одной погибшей девушки и её младшего брата, убеждаемся, что родня обходится с ребёнком хорошо и уезжаем. Старший отряд чуть наклонил голову к плечу, бросив короткий взгляд на сидящую передо мной девочку и коротко кивнул. Я понял вас, ваше высочество, готов служить. Вопреки моему опасению, орать следом за командиром о своей готовности отряд не стал. Они шустро перестроились в шеренгу по двое, я, кивнув, развернула коня в ту сторону, куда мы направлялись до этого. Альвин ехал чуть впереди, показывая дорогу. Следом я с Марией, а за нами маршировал строй переодетых в гражданское гарнизонных солдат. Выглядели мы достаточно впечатляюще, потому, двигаясь по улицам, постепенно обрастали зрителями, которые в большинстве случаев следовали на некотором отдалении за нами. Почему в большинстве случаев? потому что дети всех возрастов короткими перебежками, сбиваясь в группы, двигались наравне с нашей небольшой процессией, глазея на нескрывающего своей принадлежности к королевской страже Альвина и меня, чуть сдвинувшую назад глубокий капюшон, чтобы было видно корону. Когда мы свернули на одну из узких улиц между простыми, но всё ещё каменными двухэтажными домами, наш отряд стали наблюдать ещё и из окон, и к тому моменту, когда Альвин спешился, нас, можно сказать, уже ждали. На крыльце стояла худая, темноволосая женщина, кутаясь в тёплый толстый, но изрядно поношенный шерстяной плащ до самых пят. Тонкие черты, обрамлённые густыми и тёмными ресницами, большие глаза, прямой нос. Даже пальцы рук, судорожно вцепившиеся сейчас в край плаща, были достаточно аристократичного вида, и изящные и бледные, не тронутые загаром. В юности она, наверное, была настоящей красавицей. Но теперь её портили крепко сжатые, ставшие едва заметной полоской бледные губы и бегающий с меня на Альвина испуганный взгляд, взгляд затравленного животного. Позади женщины стояла, видимо, её дочь. Уж больно похожи были у них черты лица. Синее платье с вышивкой по подолу выглядывало из-под укороченного плаща, который девушка запахнула, нервно скинув, у головы которого в её ушах злякнули серьги. Рядом с ними чуть впереди стоял дородный мужчина валый, чуть поленившийся коте и тёплым стёганным кафтаном на распашку с объёмным меховым воротником, возможно, чуть старше, а может просто хуже сохранившись, чем его супруга. Все трое поочерёдно пялились то на меня, то на сидящую передо мной в седле Марию. А где младший брат Делла? Скептически оглядев троицу на крыльце, я стянула копешон с головы совсем. Альвин, сохраняя драматическое молчание, выразительно поправил меч на поясе. Троица резко вспомнила, что коронованным особам в этом мире принято кланяться, а у мужчины даже прорезался голос. Ладно, всё можно списать на нервы. В конце концов, это ж стресс, представитель высшей феодальной прослойки. Да, простит меня Рудольф, что я к нему примазалась. И какой никакой о духовный лидер, а верховный жрец, возможно, не простит, но кто его спросит? И оба в одном лице наконец к порогу пожаловали, да ещё и с сопровождением. Ваше высочество, это такая честь, мужчина разогнулся после него выпрямились и женщина, и девушка. Снова повисла тишина. Я молчала, чувствуя гаднкое удовольствие от того, что видела, как они нервничают. Никто не без греха, что поделать? Наконец, решив, что нагнетание атмосферы прошло успешно, я повернула голову к Альвину. Ты уверен, что он живёт в этом доме? Да, ваше высочество. Умница, Альвин повернулся к семейству, и я увидела, как чуть перекосилось в лицо тётки погибшей Делы. Где, Марк? В доме должен быть господин. Глава семейства снова попытался согнуться, но супруга поймала его за локоть и что-то прошептала на ухо, бросая косые взгляды то на меня, то на Альвина. Мужчина, краснея, выдернул руку и что-то коротко и тихо ответил, но женщине этого хватило. Губы сжались в фактически невидимую линию, глаза метали молнии на собственного мужа, пальцы судорожно вцепились в предплечье. Не происходив всё это на наших глазах, мужчину бы точно ждал феерический скандал, а так. Альвин, сходи за ним. Я кивнула в сторону дома и смахнула новый маленький сугробик с берета Марии. Не замёрзла? Девочка отрицательно покачала головой и чуть сменила положение в седле, устраиваясь удобнее. Альвин спрыгнул с коня и размашистым шагом подошёл к дому. Не дрогнувши рукой, сдвинул в сторону не успевшего отойти с дороги отса семейства, и вдруг, словно споткнувшись, на мгновение взглянул в лицо сдвинувшейся в сторону безутешной тётки Делы, а после, ничего не говоря, зашёл в дом. Я водила взглядом по лицам людей, что окружали меня, и остановилась на лидере отряда городского патруля. Тот сохранял максимально спокойное выражение, но я заметила, как бегал его взгляд по держащимся в отдалении жителям города, и как иногда ходили желваки на его скулах. Он нервничал, и это факт. Есть ли тому реальная причина, опасается он чего-то или кого-то конкретного или просто переживает из-за того, что Шила жопа с высочества, втянула его людей в какую-то мутную историю. Прервав мои размышления, на пороге показался Альвин, хмурый и один. Мария беспокойно завозилась у меня в седле, а я непонимающе выгнула бровь. «Где ребёнок?» Мой телохранитель завёлся с полоборота – Отец семейства недоумённо лопал глазами, мямля что-то про то, что он его вчера утром видел, потом по делам ездил, а сейчас только и успел, что домой вернуться, да на порог ступить, и даже не обратил внимания, а Львин, скрипя зубами и не выслушав до конца, обернулся к стоящей за спиной мужа тётки Деллы. Да, в отличие от супруга, вид Тимона надменный и даже несколько злорадный. Дело пахнет керосином, как бы Ольвин сейчас не убил кого-то в запале. Кто знает, на что он способен и в норме ли вещей тут бить женщин. Так, отставит разборки. Я спрыгнула с седла, протянула руки Марии и помогла ей спуститься. Вы трое в дом. Продолжим разговор там. Ты, ты и ты. Я указала пальцем на командира отряда патрульных и двоих случайных стоящих за его спиной стражей. Идёте со мной. Остальные смотрят за леди Мари и нашими конями, а горожан попрошу разойтись по своим делам. Последнюю фразу я произнесла громче, чем все предыдущие, обводя взглядом любопытные лица людей, что выглядывали из домов и толпились в проулках вокруг, после чего передала поводье в руки подошедшего ко мне замаскированного патрульного, попросила Марию слушаться вот этого господина. Господин тоже назначился моим указывающим перстом из числа стражников и пошла к крыльцу в сопровождении троих мужчин. Дом внутри произвёл на меня двоякое впечатление. Небольшой по моим меркам, но явно внушительный для среднестатистической среднего мелковой семьи. Да ещё и все два этажа принадлежали им, как я могла судить по лестнице, ведущей из основного помещения, гостиной, как я окрестила это для себя, наверх. Чистый, опрятный, но словно бы не обжиты до конца, будто сюда только переехали. Моя охрана расседоточилась по гостиной, сунув нос во все углы. Снова начавшая нервничать хозяйка дома Вистолькова топталась возле тлеющего углями очага, а её дочь рыжигала масляной лампы, установленной на специальных полочках на уровне глаз. Привыкнув к полумраку, я смогла различить и другие детали внутреннего убранства. Например, то, что посуда была в основном из дерева, но украшена резьбой и росписью, а на полке над очагом, на видном месте, стояло несколько серебряных и медных блюд. Дрова лежали на полу аккуратные стопки возле каменной стены. На самом камине была развешена чугунная посуда для готовки, достаточно чистая, хоть и явно активно используемая. В углу стояла прялка, рядом корзина с белой шерстью, судя по намотанной на веретено нити, устройством пользовались совсем недавно. Продясь к стоящему в центре комнаты столу, я осела на единственный стул с невысокой спинкой, который очевидно принадлежал главе семейства, что принялся неуверенно переминаться рядом со своей супругой и дочерью, которая, закончив со свищением, явно не знала куда себя девать. Садиться я им предлагать не собиралась. Итак, я задам вопрос, который вы трое уже слышали. Где Марк, брат Деле? Вы пришли за мальчиком с целым отрядом наёмников? Он что, украл что-то? Вдруг решила парировать вопросом на вопрос женщина, нервно обхватив себя за локти. Я на мгновение даже опешила от такой наглости. Наёмники Оглянувшись на сопровождающих меня в гражданском платье стражников, я вспомнила свою реакцию на первое их появление и кивнула, понимая: "Нет, это всего лишь городская стража. Ситуация требовала от них быть незаметными". На этих словах молчаливый предводитель отряда отогнал шерстяной жилет и продемонстрировал приколотую изнутри плоскую брошь с изображением щита и меча. А дочь хозяев домом гнавением позже упала в обморок. Неожиданный поворот. На отца семейства было жалко смотреть, казалось, что он или лопнет от приливающих к лицу крови, или упадёт с разрывом сердца рядом с достаточно быстро пришедшей в себя и залившейся слезами дочкой. Первые же слова, прорвавшиеся через девичьи рыдания, были адресованы матери. и заставили меня, да и всех присутствующих практически сделать стойку, как гончих на павших наслед. Мама, они всё знают, они следили. Тише, тише, золотка, растерявшая окончательно весь лоск, женщина обнимала своего ребёнка, гладя по голове, а потом обернулась ко мне зло сверкая глазами. Я делая вид, что мне и так всё известно, Молча выгнула бровь, хотя внутри у меня уже всё оборвалось в ожидании самого худшего, и худшее пришло. Это я. Я придумала, и я сделала. Дочь и муж ничего не знали. Она встала, гордо выпрямившись и скрестив руки под грудью, словно совершила что-то героическое. Мужчина, смотря на свою супругу снизу вверх, И, продолжая обнимать полу лежащую дочь за плечи, имел вид настолько потерянный и испуганный, что я вполне легко была готова поверить, что он вряд ли был о чём-то в курсе. «Очевидно, твоя дочь всё же что-то знала. Рассказывай всё от начала и до конца, а я подумаю, кто виноват и что с этим делать». Я бросила два коротких взгляда на напрягшившегося Альвина и на своё сопровождение. Мы его телохранителя, как лицо заинтересованное, обуревали эмоции, а вот патрульные откровенно скучали, хоть и были на стороже, косясь то на подавленного главу семейства, что опустился на одно колено рядом с дочерью, то на его супругу. Марк был слабоумным и бесполезным. Пока Делка работала и давала деньги на его содержание, я ещё готова была терпеть это ничтожество в своей семье, но у меня дочь. А этот недоумок повадился цветочки ей дарить, воровал не бойся. Где ему денег на цветы зимой взять? Девушка в объятиях отца, потемневшего лицом, зашла слезами пуще прежнего, а её мать продолжила после секундной паузы: Я давно уже снотворные капли себе выписываю, а как делке не стало, так я поняла, что ты сам это ермо всю жизнь тащить будешь и нас заставишь. Она бросила быстрый и презрительный взгляд на молча смотрящего на неё мужа. Позвали мы его с Ольхой проехаться с нами до соседней деревни, пока ты был в лавке. Я налила ему вина с каплями с натварными, и на полдороге мы его с дочерью садили в стелеги. Он же мой племянник Зара, как ты могла? Так и смогла. Обрюхатил бы этот недоумок Ольху через пару лет. Кому с этим позором жить бы пришлось тебе? Первым барать начал о том, куда я глядела, что за дочерью недосмотрела. «А о дочери, а о дочери ты подумал? Сколько ей в девках сидеть? За ней везде этот мычащий дурак таскался, друзей подруг распугал, всех!» Я встала, не спуская взгляда с тяжело дышащей отравительницы. «Где оставили? По какой дороге везли?» «Где оставили, там нет уже, а если и есть, так одни кости!» Неприятная ухмылка скользнула по когда-то красивому лицу Зары. Её дочь на полу замерла, уставившись расширившимися глазами на мать. "Ты же сказала, что он проснётся. Мы же ему и нож, и еды оставили, чтоб шёл", начала лепетать Ольха, но её мать фыркнула, закатив глаза. "А ну, как нашёл бы дорогу домой?" Нет, я ему столько с натворного влила, что он ещё у леса помирать начал. Это только ты у меня, дурочка, могла в такой глубокий сон поверить. Всё, добра ему желала, плакала. Ничего хорошего ни он, ни шлюха Делка нашей семье не принесли. Сдохла она, сдох и он туда ему и, и дорога. Сбоку от меня послышался медленный выдох. Альвин с трудом сдерживал себя. Зарай вот тоже услышала и гордо вздёрнув подбородок, смирила холодным взглядом. Лишь один её любовник, видимо, совестливым оказался. На том и погорела я. Надо было отдать тебе мальчишку и дело с концом. Ну, что сделано, то сделано. Я убила меня и судите. От содеянного отказываться не буду, но ради счастья дочери и не то бы ещё сделала. Зажмурившись, я с трудом сдержала мат. Вот тебе и счастье, дочери, на чужих костях и в чужом доме построены. И что мешает мне забрать на суд не только тебя, но и твою дочь, которая помогала тебе вывести Марка из его собственного дома? Его дома? Да что тут вообще? Рот закрой! Я наконец стряхнула с себя оцепенение, пытаясь переварить всё, что узнала за недолгий промежуток и вспомнила, что стоящая передо мной женщина мне в этом мире не ровня и вести себя должна соответствующе. После смерти Делы этот дом по наследству принадлежит Марку, которого ты убила, а дочь твоя поспособствовала. Альвин «Бери ее и дочь, вяжи руки, повезли их в замок». Откуда у меня в голосе звучало столько спокойствия, я и сама не понимала. Ситуация меня пугала до дрожи. Вот тебе обыденность жизни простого средневекового дома. С глаз долой едва только повод появился и возможность. И если бы не о львине мое любопытство, мы бы о том даже не узнали. Да и толку, что узнали, не успели все равно». Смертельная бледность залила лицо Зары, колени ее подломились, и она, упав на пол, поползла ко мне, умоляя не трогать ее дочь, которая не знала ни о доме, ни о снотворном и лишь выполняла ее приказы, не смея ослушаться. Я смотрела на убийцу, пока мое сопровождение грубо ставил ее на ноги и вязала руки веревкой – оставляя полуметровый хвост, чтобы было удобнее вести, пытаясь понять, действительно ли она хотела оградить дочь от каких-то поползновений или просто воспользовалась удобным предлогом, усмирив совесть и избавилась от нежелательного приёмыша. Пыталась понять, чем руководствовалась эта женщина, подеянная убийства, доверившаяся ей мальчишке, да ещё и у богова. Пыталась как-то оправдать ее, глядя на красавицу-дочь Ольху. Пыталась и не могла. «Ваше высочество, я прошу вас». Мужской голос прорезался через завывание супруги. Стоило только Альвину шагнуть в сторону замерзшей в объятиях отца девушки. «Я знаю свою дочь, и она бы ни за что не согласилась. Я знаю, что моя, что Зара задумала». Она дружила с Марком и с Делой дружила. Прошу вас, не забирайте её у меня. Сара тут же затихла, словно и не было её скорбного воя и причитаний. Жену свою ты тоже знал. Алвин помедлил, глядя на меня, а я стояла, пытаясь взвесить все за и против, как быть с ним, с дочерью, с домом. Как рассудить и по справедливости, и так, чтобы не вызвать никаких не согласных шепотков в народе? Ведь ясное дело, слухи-то пойдут. Грамотный он кивнул мне в ответ: "Неси перо чернила и лист". Едва всё запрошенное оказалось на столе, как я потихий всхлипы Зары указала за полчаса потаревшему отцу на стул, с которого встала сама. "Пиши". Я Имя, род, если есть. 4-го дня во втором зимнем месяце от 1511 года передаю свой дом в столице королевства Андария, в городе Латиса, в пользу Эвелин Латиской, принцессы Андарии для организации сиротского дома. Передаю безвозмездно и безвозвратно. Печать есть? Мужчина кивнул. ушёл на второй этаж и принёс кусочек сургуча и мешочек с мелким песком шорох сыплющегося на пергамент песка дуновение пара секунд ожидания пока брошенной в латунную ложку сургуч расплавится над огнём и глава уменьшившегося в численности семейства прижал печатку на мизинце к сургучной ложеце на пергаменте оставляя оттиск монограммы Итак, я только что отжала дом. Принцесса Эвелин, детектив и чёрный риелтор. А отличный карьерный рост, ничего не скажешь. Не взирая на всю тяжесть ситуации, а скорее даже по причине её осознавания, я пыталась найти для себя хоть что-то забавное во всём происходящем. Можно ли считать это защитным механизмом психики? Наверное, да. потому как при мысли о собственном развитии мне самую капельку, но стало смешно. Чёрный юмор я любила ещё в родном мире, так что можно считать, что ничего для меня в этом не поменялось. Хорошо, а теперь отдавай мне ключи, бери дочь, собирайте вещи, и чтобы к завтрашнему вечеру вас в этом доме не было. И всё. В голосе мужчины слышалось недоверие и едва ощутимая надежда. И всё, мрачно подтвердила я, массируя висок пальцами. С супругой попрощаешься? Я не знала, что конкретно полагается в этом мире за убийство с попыткой присвоения чужого жилья, но, опираясь на скромные знания о средних веках своего мира, могла предположить, что точно ничего хорошего. Отец Ольхий, видимо, знал. Он подошёл к супруге бледной, изгрызшей губы в кровь, немигающим взглядом следящий за его движениями. Медленно снял со своего пояса нож, взяв его в правую руку. Так же медленно завёл левую руку за голову жены, снимая с неё пышный чепец и являя на свет масляных ламп густые чёрные локоны. Сверкнула в неверном свете сталь, и вся буйная грива, что скрывалась под головным убором женщины, осела на пол, в два движения намотанная на кулак и грубо обрубленная прямо у затылка. Я, заворожённая, не смела сказать и слова, глядя на этот ритуал, стоявшая до этого момента без единого звука Зара, порывисто всхлипнула. но смолчала, только из глаз полились крупные горючие слезы. «Он был сыном моего младшего брата. Я клялся сберечь его детей и не смог. Ты сделала меня, клятва, преступником, пролила мою кровь, втянула в это мою дочь. У меня нет больше жены и не было никогда. Я не знаю тебя». В его голосе не было злости или гнева, только бесконечная печаль. Посеревший лицом вдовец снял с пояса своё ниженый кольцо с ключами и, положив его на стол поверх написанной им дарственной, отошёл к дочери, что усадил перед письмом на лавку. Забрав со стола связку и документ, я кивнула Альвину, и мы ушли. выводя подстриженную пленницу наружу. При виде нашей процессии все, кто так или иначе остался на улице, занимаясь делами, наверное, никогда еще так тщательно и в едином порыве никто не чистил дорогу от снега, как происходило сейчас, уставились на нас и Зару, с которой сейчас можно было писать икону «Матери-мученицы». Сложив написанный не мужем документ в четверо, я задумалась на мгновение, куда мне его деть. Никакой сумки я с собой не брала, справедливо рассудив, что все покупки за меня сможет носить Ольвин. Собственно, а почему бы не отдать дарственную на хранение ему? Переданные документы, ключи мой телохранитель взял без вопросов и спрятал в свою седдельную сумку. Вскочив в седло, я приняла из рук вот этого господина Марию, усадила её перед собой и глянула на стоящих рядом переодетых гарнизонных стражей. Благодарю за службу. Дальше моя помощь потребуется? Капитан отряда отрицательно качнул головой. Нет, ваше высочество, её признания достаточно. «Рады служить?» Испытывая прилив внезапного раздражения и злости, я резко кивнула, натянула на руки перчатки, накинула на голову капюшон и пришпорила коня, благо с той стороны, откуда мы сюда приехали, улицы пустовали. Альвин, не мешкая, отправил лошадь следом. До замка мы добирались в тягостном молчании. Мария, притихнув, крепко держалась за сидельную луку, вжавшись в меня спиной. Я же думала о том, что всё-таки надо приказать послать отряд на поиски бедного мальчишки, но утром чувствуй, что это ничего не даст, а если и даст, то результат меня не обрадует. Ворота начали открывать при моём приближении, и я, подогнав коня ударами пяток, Чувствуя, как холодный воздух вымораживает мою злость и горечь, пусть и не целиком. Сделав полтора круга по двору, переводя коня с галопа на рысь, а затем и на шаг, я, наконец, остановила животное и, подождав, пока Марии поможет спуститься подошедший к нам конюх, спрыгнула с седла сама, погладив лошадь по шее на прощанье. На душе было гадко и тоскливо, но где-то внутри тлел лошадь. уголёк надежды. Я думала о том, что возможно смогу в этом мире не только устроить свою тушку в тепле и уюте, реализовав все потаённые мечты, но и сделать что-то полезное, что-то, чем можно искренне гордиться. И на мой взгляд, создание нормальных, цивилизованных детских приютов цель более чем достойная. Подошедший Алин протянул мне сложенную в четверо дарственную Но я забрала у него ещё и мешок с подарками для Миры. Я могу донести, начал было он, но я его прервала. Можешь, но не понесёшь. Доложи барону Эдрику о случившемся, и если это возможно, всё же съездите, поищите мальчишку или то, что от него могло остаться. Если он погиб, то стоит похоронить его так же, как и сестру. Альвин коротко поклонился и быстрым шагом скрылся в замке. А я, оглядев двор, взяла Марию за руку, и мы медленно пошли в сторону крыльца. Девочка прижимала к себе одной рукой мишку и полупустой тюсок со сладостями, а я размышляла о том, что этот мир во многом более жесток, чем мой, и нужно быть ему под стать. Как выжить тут и не стать чудовищем в собственных глазах. В книжках главной героине должна была обратиться к своему божеству или увидеть прекрасные сны, получить недостающую ей смелость и твёрдость характера. Это кей карт бланш на всё, что она ранее считала невозможным для себя. И обязательно при этом остаться доброй, милосердной и нежной далее по списку. Мне же вряд ли удастся провернуть такой фокус. Божество не спешило даровать мне утешений и сверхспособности, а во снах таилось иногда угроза куда более страшная, чем на его. И почему меня вдруг стал беспокоить собственный моральный облик именно сейчас? Надо быть реалисткой и эгоисткой. Никто в этом мире не позаботится о тебе лучше, чем ты сама. Закончив на этом самокопании, я и не заметила, как мы с Марией уже поднялись на крыльцо замка. Без каких-либо задержек, добравшись до моих покоев, сняв по дороге тёплые плащи, мы ввалились в комнату и с удивлением обнаружили, что она пуста. Признаться, я совсем привыкла, что к тому моменту, когда я возвращаюсь к себе, меня уже ожидает верная служанка, которая не иначе как имеет свою собственную шпионскую сеть в замке, доносящую обо всех моих передвижениях. Потому Не обнаружив её в комнате, я обескураженно покрутила головой, положила ключи и документ на стол, а упакованный в мешок подарок на пол рядом с ним и переглянувшись с Марией, пожала плечами. Ну ладно, возможно, у неё сейчас какие-то свои дела. У неё же могут быть свои дела. Я помогла девочке переодеться в домашнее Сама же наоборот избавилась только от перевязи с клинком и сюркоты, оставшись в своём ездовом платье. У меня было достаточно времени до вечерней прогулки с Харакашем, и я решила потратить его приятно и полезно. Завалилась на застеленный шкурами пол поближе к камину и вооружилась вторым томом книги некоего Мартина из Биона. что, на удивление, не занудно, но аж в семи томах повествовал о событиях, последовавших сразу за Божественной войной. И аккурат на периоде, предшествующем заложению Андорийского королевства, меня сморил сон.